Глава 83. Мельмот вновь посещает парламент. В тот вторник все уже знали, что падение Мельмота неизбежно. После бегства Когенлупа сомнений не осталось. Представители Сити, не пошедшие на обед, гордились своей прозорливостью, как и политики, не пожелавшие встретиться с китайским императором за столом сомнительного дельца. Те, кто затеял привести к Мельмоту императора, и те, кто боролся за его победу на выборах, знали, что им предстоит выдержать очень серьезные нападки. Никто не оправдывал Мельмота, никто не сомневался в его вине. Грендолы уехали из города, и от них не было ни слуху, ни духу. Лорд Альфред не показывался в Лондоне со дня обеда. Герцогиня Олберри тоже отбыла в деревню значительно раньше, чем в прошлые годы. Раздавленная, как говорили, скандалом с мельмотом. Это, впрочем, произошло уже после того дня, до которого мы сейчас добрались. Когда в пятом часу спикер занял свое место, народу в палате было больше обычного. Все чувствовали, что история с мельмотом произвела общее оживление. Утром шептались, что его привлекут к суду за подделку в связи с имением мистера Лонгстафа и что он еще нигде сегодня не показывался. Люди ходили на Гровенор-сквер, не зная, что Мельмот по-прежнему живет в доме мистера Лонгстафа на Брутон-стрит, и уверяли себе, что видели запустение банкротства. «Интересно, где он?» — сказал мистер Луптон мистеру Бошему Боклерку в одном из парламентских лобби. Говорят, в Сити его везде не было. «Думаю, он в доме Лонгстафа. Бедолаге со всех сторон не повезло. Этот человек забрал у него и городской дом, и поместье. А вот и Нидердейл. Интересно, что он обо всем этом думает?» «Ужасно». «Не правда ли?» спросил Нидердейл. «Я бы сказал, для вас. Все могло обернуться еще хуже», заметил мистер Люптон. «О, да!» «Но вот что я вам скажу, Луптон. Я до сих пор не все понимаю. Наш поверенный три дня назад говорил, что деньги безусловно на месте». «И Коган Луп три дня назад был безусловно на месте», — ответил Луптон. «Но сейчас его нет. Мне думается, вы счастливо отделались». Лорд Нидердейл покачал головой и ушел очень мрачный. «Вот Браун», — заметил сэр Орландо Дроут торопливо направляясь к коммерческому джентльмену, чью финансовую ошибку Мельмот так хотел исправить на первом своем заседании. «Он нам что-нибудь скажет». Час назад говорили, что Мельмот бежал в Европу вслед за Коганлупом. Однако мистер Браун только покачал головой. «Мистеру Брауну ничего не известно». Впрочем, мистер Браун убежден, полиция еще до конца дня будет знать о мистере Мельмоте все, что следует знать. «Мистер Браун...» очень хорошо помнил, как Мельмот выступил против него в парламенте. Даже министры, которые явились в палату отвечать на всегдашние докучные вопросы по текущим делам, думали больше о Мельмоте, чем о своих ответах. — Вы что-нибудь знаете? — спросил канцлер казначейства у министра внутренних дел. — Насколько мне известно, ордер на арест еще не выписали. «По общему мнению, он подделал некие документы, но я сомневаюсь, что есть улики». «Полагаю, он разорен», — заметил канцлер. «Я вообще не особо верю, что он был когда-либо богат. Но вот что я вам скажу. Он был, возможно, величайшим негодяем нашего времени. За последний год он потратил на личные расходы больше ста тысяч фунтов». Интересно, что скажет китайский император, когда узнает правду. Другой член кабинета, сидящий рядом с министром иностранных дел, подумал, что китайскому императору до этого в половину меньше дела, чем их собственному первому лорду казначейства. И тут в палате наступила почти слышимая тишина. Все знают, как чутко ухо, различает внезапную паузу в гуле множества приглушенных голосов. Все подняли голову, но все подняли ее в молчании. Подсекретарь Министерства внутренних дел как раз встал ответить на возмущенный вопрос об изменении цвета обшлагов некоего полка. Ответ у него был наготове и, по счастью, обещал маленькую победу. Не часто судьба шлет под секретарям такие подарки, однако даже он от неожиданности на миг забыл свой блистательный довод. Через проход в центральной части палаты шел депутат от Вестминстера мистер Агастас Мельмот. Он уже отчасти усвоил парламентский этикет и знал, что делать со шляпой, когда обнажать голову, а когда нет – И как садиться? В дверь напротив спикера он вошел в шляпе, по обыкновению сдвинутой на бекрень. Заносчивый вид его происходил большей частью от привычки, которую он развил, полагая ее, возможно, лучшим способом себя подать. Сейчас Мельмот был особенно озабочен, чтобы никто не различил в его походке или выражении внешних примет той катастрофы, которую он знал, все предвкушают. Поэтому, вероятно, его цилиндр был сдвинут на бок чуть сильнее обычного, отвороты сюртука сдвинуты чуть дальше, открывая большие запонки с драгоценными камнями, дерзкое выражение лица и выставленный подбородок особенно заметны. Мельмот приехал в своем экипаже и вошел через дверь для депутатов, Затем прошествовал по длинному коридору и между привратниками. Никто не сказал ему и слова. Он, разумеется, видел много знакомых. Собственно, он знал почти всех, кого видел, но с самого начала сегодняшнего предприятия знал, что его будут сторониться, что ему предстоит, будто не замечая, сносить ледяные взгляды и еще более ледяное молчание». Он вышкалил себя для этой задачи и теперь ее выполнял. Ему требовалось не только пройти среди людей, которые подчеркнуто его игнорируют, но и просидеть между ними весь вечер. Однако он решился и не имел намерения отступать. Он поклонился спикеру с более чем обычной вежливостью, тщательнее всегдашнего приподняв шляпу, и сел, как всегда, на третью скамью оппозиции, но опустился на нее тяжелее, чем намеревался. Мельмот был крупный человек, любящий произвести впечатление, так что движения его всегда были внушительными. Сейчас он хотел держаться, как обычно, ни с большей, ни с меньшей демонстративностью, но, разумеется, переигрывал. Всем, кто на него смотрел, виделась особая наглость в том, как он вошел и сел, Подсекретарь, отвечавший на вопрос, едва не утратил дар речи, и парламент навеки лишился счастья услышать остроту про обшлага. Несчастный лорд Нидердейл сидел на месте рядом с тем, на которое водрузился Мельмот. Так было уже раза три или четыре, поскольку молодой лорд... В твердом намерении жениться на дочери финансиста, сказал себе, что не будет стыдиться тестя. Он считал, что такая поддержка молодого аристократа, миллионеру без роду без племени, входит в брачную сделку, а благодаря честности и смелости был готов исполнить свои обязательства. Нидердейл давал Мельмоту небольшие уроки парламентского этикета, отрабатывая, таким образом, деньги, которые должен получить. Однако в последние два дня и ему, и отцу, отцу даже более мучительно, сделалось ясно, что от затеи надо отказаться. А коли так, для чего ему дальше быть любезным к Мельмоту, Более того, он готов был учтиво держаться с очень вульгарным и неприятным человеком, но не с преступником. Впрочем, тут же встать от того, что Мельмот опустился рядом, было не в характере Нидердейла. Он с полукомическим отчаянием глянул на соседа справа и приготовился снести наказание, каким бы оно ни было. «Заходили сегодня к Мари?» — спросил Мельмот. «Нет, не заходил», — ответил лорд. «А что так? Она теперь все время о вас спрашивает. Надеюсь, на следующей неделе мы снова переедем в свой дом, и можно будет готовиться к свадьбе». «Неужто он не знает?» что все хором обвиняют его в подделке документов. «Знаете что?» — сказал Ниддердейл. «Думаю, вам нужно снова увидеться с моим родителем, мистер Мельмот». «Надеюсь, ничего дурного не случилось?» «Ну, не знаю. Вам лучше с ним поговорить. Я сейчас пойду». Заглянул сюда только для приличия. Чтобы выйти, ему пришлось миновать Мельмота, и тот схватил его за руку. «Всего доброго, мой мальчик!» Сказал Мельмот довольно громко. Громче, чем депутаты обычно позволяют себе в разговорах. Нидердейл сконфузился и расстроился. Однако, вероятно, все в палате поняли, что произошло. Он стремительным шагом вышел в лобби, где встретил Лайонела Луптона. После разговора с мистером Боклерком тот успел разжиться новыми сведениями. — Знаете, что произошло, Нидердейл? С Мельмотом, вы хотите сказать? — Да, с Мельмотом, — продолжал Луптон. — Полчаса назад его арестовали в собственном доме по обвинению в подделке документов. — Если бы, — ответил Ниддердейл, — Он сидит в палате собственной персоной. Говорил со мной так, будто ничего не произошло. «Комптон только что пришел и сказал, его арестовали по ордеру лорд-мэра». «Лорд-мэр — член парламента, так что пусть придет сюда и сам заберет своего арестанта. Во всяком случае, он здесь, еще небось и выступит». Мельмот просидел до семи часов после чего объявили перерыв до девяти. Он вышел одним из последних, затем медленным, почти величавым шагом спустился в столовую и заказал обед. Было многолюдно, мест не хватало. Никто не хотел потесниться для Мельмота. Наконец он сел, почти оттолкнув несчастного, который раньше увидел свободное место. Невозможно было его выгнать, и почти так же невозможно сидеть рядом с ним. Даже официанты не хотели его обслуживать, но терпением и выдержкой Мельмот получил свой обед. «Он здесь по праву как член парламента. Нет никаких оснований в чем-либо ему отказывать». Очень скоро Мельмот остался за столом в одиночестве» но как будто этого не заметил. Он громко говорил с официантами и свою бутылку шампанского выпил как будто бы с большим удовольствием. После его дружеской беседы с Нидердейлом никто с ним не заговаривал, и он сам никому не обращался. Все наблюдавшие за ним утверждали, что он упивается своей наглостью. Но на самом деле в Лондоне... Не было человека несчастнее. Ему самому легче было провести остаток вечера в постели вопя и стеная. И все же он, не имея впереди ничего, кроме жесточайших мытарств, на какие может обречь карающая десница закона, употребил последние мгновения свободы на то, чтобы оставить по себе славу хотя бы отвагой. Вот так Агастас Мельмот перед смертью задрапировался в свою тогу. Из столовой он прошел в курительную, и здесь, вытащив из кармана большой портсигар, который всегда носил при себе, принялся раскуривать сигару длиной дюймов восемь. «Здесь же был мистер Браун из Сити?» и Мельмот с улыбкой и поклоном протянул ему портсигар. Мистер Браун, маленький кругленький человечек лет за шестьдесят, всегда пытался придать значимость своей довольно заурядной физиономии, поджимая губы и сводя брови. Забавно было видеть, как мистер Браун отскочил, дабы не замораться прикосновением к нечестивцу, и, глядя на нераскаянного грешника, сильнее обычного, воздвинул брови. — Не придавайте значения тому, что я сказал давеча. Я не имел намерения вас задеть. Так сказал мельмот, и, хлипло рассмеявшись, оглядел собравшихся, как будто наслаждался своим торжеством. После этого он сидел и курил молча, только раз снова рассмеялся, как будто своим мыслям, как будто говоря «Какие дураки они все, если верят сплетням!» Но больше ни с кем не заговаривал. Вскоре после девяти Мельмот вернулся в палату и занял прежнее место. К тому времени он, помимо бутылки шампанского, выпил три стакана бренди с содовой и не боялся уже почти ничего. Шли дебаты по законам касательно охоты. О ней Мельмот знал не больше своей горничной, но когда очередной оратор сел, он вскочил на ноги. Вместе с ним поднялся другой джентльмен — И когда собрание пожелало выслушать того, Мельмот сразу уступил. Другой джентльмен говорил недолго, и через несколько минут Мельмот вновь поднялся. «Кто дерзнет описать, какие мысли пронеслись во вгустейшей голове спикера палаты общин? У него не было никаких официальных сведений о злодействах Мельмота. А если бы и были, не его дело затыкать рот депутату». Однако по всему спикер пытался спасти палату от позора. Он два или три раза обвел собравшихся взглядом, словно не замечая депутата от Вестминстера. Но никто другой не поднялся, а Мельмот не намеревался сдаваться. Поскольку никто не заговорил, палата собралась отклонить предложение без голосования, и тут Мельмот снова встал. Спикер гневно глянул на него и откинулся в кресле. Мельмот стоял прямо, обводя взглядом сперва одну половину зала, потом другую, как будто желал, чтобы все видели его отвагу. Он опирался коленями на спинку скамьи перед собой и с полминуты оставался безмолвным. Мельмот был пьян. Но лучше большинство пьяных умел держаться на ногах и не выказывать внешних признаков опьянения. Однако он в своей заносчивости позабыл, что для речи нужны слова, и теперь не мог извлечь из себя и звука. Он качнулся вперед, устоял, еще раз свирепо оглядел палату и рухнул на плечи мистера Бошема Боклерка, сидящего прямо перед ним. «Быть может, Мельмот...» Лучше бы задрапировался в Тогу, если бы остался дома. Но если он хотел лишь, чтобы о нем говорили, то не сыскал бы способа вернее. У сцены были все основания остаться в памяти после того, как исполнитель сгинет во мраке заточения. Поднялся шум. Мистер Боклерк, человек от природы добрый, хоть и подвергся значительным неудобствам, поспешил на выручку пьяному сразу, как сам восстановил равновесие. Но Мельмот не нуждался в помощи. Он быстро встал, затем снова сел, надел шляпу и сделал вид, будто ничего не произошло. Парламент продолжил дебаты... Не обращая больше внимания на Мельмота, тем более что никакие правила не указывают, как обходиться с пьяными законодателями, однако депутат от Вестминстера никому больше хлопот не доставил. Он просидел еще минут десять, затем не твердым шагом, однако не выписывая кренделя, добрался до выхода. Все наблюдали молча. И момент был равно напряженным для спикера, клерков и тех, мимо кого Мельмот проходил. Если бы он упал, два или три человека подняли бы его и вынесли. Но он не упал ни в лобби, ни по пути через двор. Многие на него смотрели, но никто к нему не приближался. Выйдя за ворота, он прислонился к стене. И потребовал свой экипаж. Слуга ждавший неподалеку вскоре отвез его на Брутон-стрит. Так британский парламент в последний раз видел своего депутата от Вестминстера. Мельмот, вернувшись домой, сразу ушел в кабинет и потребовал Бренди и Содовую. Между одиннадцатью и полуночью слуга оставил его с бутылкой бренди, тремя или четырьмя бутылками содовой и коробкой сигар. Ни жена, ни дочь к нему не заходили. Не был он и настолько пьян, чтобы слуга насторожился. Обычно тот уходил спать, оставив хозяина в кабинете. Однако на следующее утро в девять часов... Горничная нашла его мертвым на полу. Как ни пьян был Мельмот, возможно, еще пьянее, чем вечером, он сумел избавить себя от унижения в руках закона дозой синильной кислоты.